Глава 37. Олег. Ночь длится бесконечно долго. Сашка, свернувшись в клубочек, лежит ко мне спиной. Я прижимаюсь к ней грудью. Не плачет, но чувствую, что очень хочет. Держит все в себе. А мне от этого страшно по-настоящему. Я обороняться не могу, пока она атаку не начнет. «Саша, дай мне сутки. Уже завтра все разрешится». «Ира в курсе, что я хочу развестись. Завтра мы просто обговорим детали». Молчит. Слушает мой монолог, уже час и молчит. А я ей все рассказываю. Почему поженились сыры, что случилось потом. За гулами своими только не хвастаю. Этого Саша не переварить. Ты мне очень нужна. Ты Тычусь носом в ее волосы. Я не отпущу, мышонок. «Ты поэтому в квартиру свою не повел?» Спрашивает охрипшим голосом. «Потому что там жена? Не было никакого ремонта, да?» «Нет там никакой жены. Там вещей ее полно». «Ясно». «Саш, прости. Едва заметное движение плечом ощущается плеухой по морде». «Не простит. Не сразу. Но я и не надеялся. Она из другого теста. Для нее доверие – не пустой звук». Помню ночь после того, как Кира застала меня с Диной в випке. Скандал до потолка, слезы, крики, швыряние вещей. И одна единственная, не дающая мне покоя мысль. Долбоеб. Осторожней надо было быть. Так тупо спалился. Сейчас мысли ноль. Под кожей страх потери морозцем гуляет. Даже если продавлю и заставлю с мной остаться, увижу ли когда-нибудь в ее глазах чувства. «Скажет она мне то, что шепчет, думая, что я сплю. Пиздец. Бабочка моя нежная, чистая моя девочка, ранимая. В сон проваливаюсь только под утро, когда убеждаюсь, что Саша тоже заснула. Снится что-то. Бред, мешанина из тревожных мыслей и ощущений. Все время кажется, что ускользает от меня что-то важное, что-то особо ценное теряю. Просыпаюсь резко». Распахиваю глаза и сажусь в кровати. Половина Сашки пуста и холодна. «Саша!» Подрываюсь с места, лечу в ванну, но и там ее нет. Ушла. Первые мгновения паника захватывает. Абсолютное непонимание, что делать. Потом, очевидно, мозг просыпается начинает. Вспоминаю, что суббота сегодня, и она сегодня работает. Чуть проще дышать становится. упираясь рукой в стену прихожей. Принудительно легкие вентилирую. Жесть. Смешно, наверное, но я реально чуть инфаркт не схлопотал. Захожу в ванную, умываю лицо холодной водой, а затем, вынув из кармана куртки телефона, сигареты, иду в лоджию. Встаю на коврик, который ни хрена не спасает голые ступни от холода, и закуриваю. Затянувшись жизненно необходимой мне дозой никотина, набираю Александру. Бесконечные гудки, пока вызов не сбрасывается сам. Занята. Другого объяснения быть не может. Докуриваю за рекордные 30 секунд и набираю снова. Да. Сухо и тихо. Ты на работе? Почему не разбудила меня, мышонок? У тебя выходной. Чувствую эмоциональную преграду. Даже по телефону чувствую, как много поменялось за эту ночь. Сашенька. Проговариваю ломающимся голосом. «Я не отступлю, слышишь?» «Мне подумать нужно». «Я сегодня с ней встречаюсь, все хорошо будет». «Да, конечно», — вздыхает она. «Олег, мне работать нужно, пациент ждет». «Я не нахожусь, что ответить, я ее не узнаю». «До вечера». Она отбивается, а я закуриваю вторую сигарету. Смотрю в окно, не видя ничего. Каждым вдохом стягивающий грудь ремни пытаюсь ослабить. Не сбежала, просто на работу ушла. Тушу окурок, и пока варится кофе, набираю Иру. Мы на одной волне, Олеж. Смеется она в трубку. Только взяла телефон в руку, чтобы тебя набрать. Доброе утро. Встретимся. Мне мама твоя звонила. В гости зовет. Может съездим? Нет. Рублю тот же. Ты мне разговор обещала. Где встретимся? Ира замолкает, и на мгновение мне кажется, что связь прервалась, но затем в динамике раздается ее голос. «Через пару часов освобожусь. Домой приеду». В душе протест вспыхивает, но я глушу его на корню. Пока это и ее дом тоже. После души и завтрака еду в свою квартиру. По пути заезжаю в магазин и покупаю Сашке самый крутой телефон, а потом останавливаюсь около ювелирки и... Блять! Выбираю кольцо. Никогда не любил эту банальщину и обходился переводами на карту. Но, может, я недооценивал влияние на женщин подобных вещей. Домой приезжаю ближе к полудню и нахожу Полинку, спящей на диване. Разметавшиеся русы и волосы закрывают лицо, но исходящее от нее амбре не оставляет места сомнениям. Кто-то вчера хорошо повеселился в клубе. Поль, трясу ее за плечо. М -м -м. Вылезшая из-под одеяла, рука убирает волосы с лица и обессиленно падает вдоль тела. Открыв один глаз, потом второй, сестра смотрит на меня замутненным взглядом. Напилась. Замедленно моргает, на несколько мгновений смыкает веки, но затем просыпается окончательно. Кто бы говорил. Присаживаясь перед ней на корточке, пытаясь зрачки рассмотреть. Не нравится мне это все. Решила по моим стопам пойти? «Не советую. Плохо кончишь». «Да перебрала с коктейлями вчера. Расслабься». «Похоже, не врет. Взгляд ясный, выхлоп характерный. Повод-то хоть достойный был?» «Более чем». Бормочет, накрываясь одеялом с головой. Я поднимаюсь на ноги и осматриваюсь. Платье валяется в кресле бесформенной тряпкой. Через подлокотник челки переброшены. На ковре у дивана перепачканный в чем-то розовом телефон. «Скоро Ира приедет. Поднимайся». Доносится из-под одеяла сто умирающего. Почему именно сегодня? Давай, Поль, поднимайся. У меня сегодня важный день. Что случилось? Сыры разводимся. Рили? Резко садится и морщись хватается руками за голову. Да. Отвечаю, двигаясь на выход из гостиной. Ради такого я даже погулять схожу. Несется мне вслед. Обхожу квартиру, везде чисто, моих вещей нигде не видно. Если Ира внимательно, поймет, что я здесь не живу. Но это совсем не то, что меня волнует. Полина сталкивается с моей женой буквально в дверях. Не успела спросить, как у нее дела. Смотрит Ира на закрывающуюся за сестрой дверь. Нормально. Встаю в дверном проеме и, подперев его плечом, складываю руки на груди. Ирина начинает раздеваться, но делает это раздражающе неспешно. Медленно расстегивает пальто, снимает и вешает его в шкаф. Затем разматывает шарф и разувается. «О чем говорить будем, Олеж?» «Я развода хочу, Ир». Замирает на секунду, затем, остановившись у комода, сделанно равнодушным видом, рассматривает свое отражение. «Ого! С чего бы это?» «А какой смысл сохранить наш брак? Мы сами по себе давно». «Проходит мимо меня в кухню, я за ней». «Смысл есть всегда, Олег. Тебе просто лень напрягаться ради этого». «Возможно. А я думаю, есть ради чего бороться. Мне не все равно». «Я тебя не люблю». «А кого ты любишь?» «Только себя». Встает ко мне спиной и опускает голову. «Я к этому привыкла. И я знаю, как с этим жить, Олеж». «Не стоит с этим мириться, Ира. Но я полюбила тебя именно таким». Усмехается тихо. «Давай разведемся».